Глава 12. Городская суета. «Мне вещи надо нормальные купить», — сказал я. «Тебе обычные или как для выхода за периметр? И те, и другие. Тогда давай в рейдерский район». Возница выехал на продольную и повернул направо. У обочин стали часто попадаться припаркованные легковушки и снегоходы. По улицам брели компании убрюмых бородатых мужиков и одиночки, как груженные сумками, так и пустые в изорванной одежде. Патруль СБГ из трех человек остановил какого-то бедолагу в заляпанном кровью белом маск-халате поверх куртки. За спиной у него был рюкзак, а на плече ружье. Они проверили у него документы, магнитную пломбу и заставили выложить все из рюкзака. Ничего не нашли и отпустили. Сани въехали в квартал, где стояли одни лишь трехэтажные сталинки и остановились у вытянутого здания доходного дома. Справа к нему приткнулась коробка одноэтажной прачечной. Я спрыгнул на землю, Ян последовал моему примеру и тут же закурил. «Заходи, у них там и прачечная, и магазин сразу. Я пока посмолю». Я увидел объявление на стекле «Дезинфекция рейдерских ботинок» и зашел в разделенный на три части магазин. В центре была стойка с кассой, за которой стояла укутанная в шаль светловолосая женщина лет 35. Правая дверь вела в прачечную, а слева проход в отдел, где висела разномастная одежда. Здравствуйте, поздоровался я. Здравствуйте, чем могу помочь? Мне постираться и подобрать что-нибудь. Передеваться здесь будете? Я задумался. Надевать чистую одежду на грязное тело? Как-то не хочется. но ну и ходить в старых вонючих шмотках тоже не вариант. А дел еще много. В душ или в ванну попаду не раньше вечера. Здесь, пожалуй. Возьмите корзины, пойдемте за мной. Я взял две корзины и зашел в зал слева. Сразу поставил их в примерочную, навыбирал гору вещей и зашел в кабинку. Стащил грязные шмотки, совсем орванные выбросил в одну корзину, еще пригодные для использования в другую. Надел чистые вещи и вышел. Повседневный комплект брать не стал. Взял почти то же самое, что и носил, только фирмы немножко другие. Ну и тонкие перчатки для города. Обувь все же решил отдать. Пусть почистят, просушат и постирают, или что они там делают. Вместо нее купил легкие зимние ботинки. По сравнению с моими специализированными, эти казались почти невесомыми. Схожие ощущения у меня были, когда после армейских берц впервые надел кроссовки. Я рассчитался, поблагодарил женщину и вышел. На сдачу получил непонятные пластиковые кругляши. «Это что такое?» – спросил я Ена, показывая диковинные предметы. «Валюта местная. Надо тебе, например, купить бутылку пива. Не брать же целый ящик на спаран. Вот и придумали». Это он указал пальцем на зеленые кругляши с выпуклой буковкой R с одной стороны и шестиугольником цитадели с другой. «Один рубль». В одном споране 50 рублей, предвосхитил он мой следующий вопрос. Монеты были с номиналом в один, пять, десять и двадцать пять рублей. Хорошо придумано. Слушай, а пошли со мной в оружейный зайдем. Поинтересуйся насчет одной темы, а ты курочкой для важности помашешь. Пошли, легко согласился Ян. Мы поднялись в магазин с высоким крыльцом. Стены были увешаны оружием. Судя по всему, магазинчик средненький. Ничего необычного или профессионального я там не увидел. Никаких тебе СВД или тем более шаг 12. Здравствуйте. Поздоровался я с высоким худым мужиком с глубоко посаженными бегающими глазами. Следственный отдел СБГ, сказал Ян, и остановился, как бы разглядывая оружие, тем самым предоставляя мне инициативу. Продавец как-то сразу задергался, глаза забегали еще быстрее. «Чем могу помочь?» – заискивающе сказал он. «К вам на продажу за прошедшую неделю не приносили вальтер обрез и нарезной еж 18 «Обрез приносили и не один, это популярное оружие, пожалуй, даже самое часто продаваемое, хоть и стоит копейки, а пистолет со штуцером я бы запомнил, приметное. «Сейчас есть в наличии». «Есть слева от вас». Я посмотрел на стену. Там чуть ниже уровня глаз висели два обреза. Один новенький, блестящий, второй убитый, весь в царапинах. Оба двенадцатого калибра. «Позволите?» «Да, да, конечно». Я взял потертый экземпляр, покрутил в руках. «Нет, не то», сказал я. «У вас есть телефон?» подал голос Ян. «Конечно, в кабинете», – продавец указал на дверь у себя за спиной и тут же поднял крышку прилавка, приглашая войти. Иен прошел в кабинет и закрыл за собой дверь, а я приблизился к продавцу и тихо спросил. «Если бы мне надо было, скажем, сделать вставыш с одного калибра на другой, то куда бы я отправился? Вам бы понадобились оружейные и мастерская одновременно», Загляните на торговый пятак в битый сугробник или на торговую площадь в Белкин глаз. Спасибо. Ян вышел из кабинета. Поехали в отдел, сказал он. Нашли что-то? Спросил я уже на улице. Нет, надо достоверные фотороботы составить, чтобы можно было развесить по городу и переправить на перевалочные пункты. А с караваном они даже на ледокол дойдут. Там тоже сектантов не жалуют. А что ты все время обычными телефонами пользуешься? Чего рацию не возьмешь, как тот же патруль? задал следующий вопрос. Мне по штату не положено, потому что я стажер. Подразумевается, что мы всегда при следователях, а у них рации имеются. И долго тебе еще стажирить? Полтора месяца, потом дают лейтенанта и зачисляют на должность следователя испытательный срок два месяца. Если все хорошо, то утверждают. Сани снова выехали на продольную, потом повернули налево на поперечную, проехали мимо уже знакомой мне клиники внешников, большого здания с табличкой «Институт», свернули во дворы и там уткнулись в классический отдел полиции. Только надпись на информационной доске гласила «СБГ». «Ждать?» – спросил возница. «Нет», – ответил я, отсчитав ему пять спаранов. «Неизвестно, насколько задержимся». Мы вошли в окруженный черным расписным забором двор. Зашли внутрь, Ян сказал дежурному, «Этот со мной». «Все равно регистрировать надо», ответил парень с сержантскими погонами. «Второй этаж», сказал мне Ян, а сам пошел прямо по коридору. Так как местных документов у меня не было, дежурный позвонил психу и оформил пропуск через него. «Сдать не забудь», — сказал он вдогонку. И я поднялся на второй этаж. На одной из дверей красовалась табличка «Псих» и «Якимура». И куда же мне идти, даже не знаю. И я постучал и вошел. «По морде получить пришел», — заулыбался здоровяк, вставая из кресла. «Нет, мне пока противопоказано. Как успехи?» «Почти никак. Выяснили, что дедуля в цитадели бывал примерно каждые два месяца. А ритуалы у сектантов с какой периодичностью происходят? Неизвестно. Они так близко к цитадели никогда не подходили». «Плохо». «Да не так уже плохо. Сейчас пробиваем по базам всех, кто появляется в городе каждые определенные промежутки времени». Ищем закономерности. Скоро у нас будут портреты еще парочки из них. Дело не стоит на месте. Это самый большой сдвиг в их поисках за последнее время. Что, раньше никогда их не ловили? Ловили, но в основном всяких шестерок. Они насквозь промытые. Даже самые топовые нимфы так башку задурить не могут, как у этих была задурена. Пытались у них выпытать, кто главарь. Они все, как роботы, одно и то же твердят, что его видно и не видно, что бы это ни значило. Псих снял трубку телефона, набрал номер и сказал «Вызови, Пикассо, пусть ко мне зайдет». Спустя пару минут в кабинет вошел похожий на хиппи-худощавый парень с черными дредами. В его руках был планшет и обычные листы формата А4, а за ухом карандаш. «Даров!» Бросил он мне и плюхнулся в кресло. «Давай жалуйся, кто там тебя обидел?» Вот это его «жалуйся» мне совсем не понравилось, но я сдержался. Мало ли, может, у человека манера общения такая. Всех он вообще при приветствии рожу набить предлагает. Я описал в подробностях всех, кого запомнил. А было таких всего четыре человека. Старый, две девчонки, что поливали нас водой и бородатый урод. Парень молча слушал и рисовал, при этом не показывал результат своих трудов, а когда закончил, то развернул ко мне все четыре рисунка, где с почти фотографичной точностью были изображены сектанты. «Охренеть! Это как так?» «Ловкость рук и никакого мошенничества», сказал парень. «Давай в печати их по стандартной процедуре рассылки». Отозвался довольно псих. «Ага», – буркнул художник и вышел из кабинета. «И такие дары бывают», – сказал следователь. «Смотри, тут вояки скоро снова подключаться к делу. Там кого-то уже утвердили на место вепря. Пока он дело примет, в общем, не сегодня-завтра тебя могут вызвать. Нахрена? Все же в протоколе изложено». «Не, ну чё ты как маленький? Вояки они в любом мире вояки!» Все понял, понял. Ни слова больше!» – замахал я руками. «У тебя сейчас что по плану? Еще в пару мест заглянуть надо, и можно в гостиницу ехать. Успеешь еще. У меня через два часа смена кончается. Подруливай в бар. Ян знает в какой. Пообщаемся нормально». «Добро», – сказал я. Я спустился вниз, отдал пропуск к дежурному и вышел на улицу. Иен уже курил на крыльце и болтал с Воронцовым. Завидев меня, он свистнул и махнул рукой стоящему у входа уазику. Я поздоровался со вторым стажером, но тот был мрачнее тучи и молча прошел мимо, еще и плечом задел. отчего это Воронцов ведет себя так, будто я у него жену увел, собаку убил, да еще и денег должен остался?» А, махнул рукой Ян, не бери в голову. Мы загрузились в служебное авто и доехали до торговой площади. Водитель высадил нас и помчал дальше. Ян достал пачку сигарет. Да сколько можно? Куда в тебя лезет? Скоро с конца капать начнет, возмутился я. Не, рассмеялся он, в этом мире не начнет. Ну ты накаркал. Ян смял пустую пачку и бросил в урну, снова промазав. «Ты хоть в бабу-то попадаешь?» – спросил я. «Да пошел ты!» – толкнул он меня в плечо и заржал. «Я в табачку забегу». «Погоди, айда в оружейный, зайдем по старой схеме. Потом вали хоть в бордель, хоть и в ликюроводочный». «Ладно, уговорил», – вздохнул Ян. Мы вошли в магазин. Массивная дверь на тугой пружине с грохотом захлопнулась. Внутри лавка была сделана в аристократичном стиле. Все панели из лакированного дерева, торговый зал приличного размера, за прилавком открытая дверь в подвал, сверху табличка «Мастерская». «Придерживать надо!» – крикнул оттуда басовитый голос. Заскрипели ступени, и к нам вышел молодой высокий парень в джинсах и заляпанной маслом черной безрукавки с короткой копной темных волос. Он напоминал Минотавра в человеческом обличье, через чур перекачанный с бычьей шеей и огромными кулаками. «Здравствуйте», – сказал Ян. – «мы из СБГ». Он взмахнул удостоверением. «Хозяина нет», – пробасил парень, – «я помощник». «Постоянно у него работаешь?» – спросил я. «Да». «Хорошо, годится». «Сигаретой не угостишь?» – спросил Йен. «Не травлюсь» ответил торговец. Давай дальше сам, сказал ен уже мне. Вали, чтоб тебе там петарда попалась. Да пошел ты, крикнул Ян, выбегая на улицу. Куда мне надо было идти, я так и не услышал. Дверь захлопнулась. За последнюю неделю вам на продажу обрез и штуцер 18 иш не приносили. «Обрезы точно были, насчет ружья не знаю, в журнале смотреть надо. А что?» «Да своровали. А пистолет? Вальтер, тридцать восьмой». «Нет, такого точно не было. Приметный сильно», – сказал парень, листая журнал. «Вот, обрез один уже продан, один еще лежит в мастерской, все руки до него не доходят. Показать?» «Да, давай». Парень спустился в подвал и вернулся с обрезом. «Он, родимый, сходу узнал я. Даже почистить поленились уроды. Кто принес? можно посмотреть?» «Да», – торговец повел пальцем по журналу. «Опа! Картежник. Знаешь его?» «Угу. Не, ну мы не при делах. На нем же не написано, что ворованный». «Да к вам претензий нет. Он с пломбами притащил его?» Конечно. «Без пломб мы бы и не взяли, сразу бы в СБГ сообщили, нас же потом за такое, за яйца схватят». «Понятно, а валет этот...» Картежник, поправил меня парень. «Да хоть хер моржовый, он не из вояк». «Нет», — удивился парень, для пущей убедительности даже покачал головой. «Хитрые падлы, боятся напрямую». «Ладно, спасибо за помощь, слушай». Еще вопрос к тебе есть деликатный, так сказать. Надо вкладыш сделать с 26 мм на 12 калибр. 26 это как охотничий четвертый. Да, СБГшные открывашки видел? Понял, понял. Делали такое, где-то еще осталось. С паранов на 6 потянет. Нормально, только там обрезать его надо. Вот под такую штуку. Я достал ракетницу и показал парню. Торговец насупился. «Даже не знаю». «Чего не знаю? Не сы, Не сдам я тебя!» Парень уставился на меня из-под лобья и медленно, чеканя каждое слово, сказал «Если дело гниль, не посмотрю, что ты следак, шею сверну». «Понял?» Я лишь кивнул. Верилось на сто процентов. От взгляда этого дикого буйвола стало не по себе. Торговец забрал ракетницу. «Пошли», – махнул он мне. Мы спустились в широченный подвал, где по краям стояли резьбонарезные машинки, станки для ужимки, токарный станок-печка, форма под пули, полки, заваленные коробками, стволами, прикладами и прочим. Пахло свежей древесиной и ружейным маслом. Парень подошел к одной из полок, снял коробку с самого верха и вручил мне. Потом снял еще одну и водрузил на эту, закрыв обзор. Затем все же нашел, что искал и вернул коробки на место. Прикинул трубку по ракетнице, провел кончиком пальца по вставышу и кусок как лазером срезали. Обрезок со звоном упал на пол и покатился. Я остановил его ногой. «А башку человеку так можешь?» Не, нужен контакт с кожей, только если потихоньку пилить. Тут-то толщина маленькая, тебе срочно надо». «Ну, вообще-то да. В принципе, я могу пока поесть сходить, успеешь?» «Естественно, тут делов-то». «Добро», — сказал я и сразу отсчитал парню десять спаранов. «Много». Это тебе премия, чтобы работал лучше. На то мы порешили. Я пошел на выход. и Ян там, наверное, уже вторую пачку докуривает. На улице задувал ветер. СБГшник стоял, втянув голову в плечи. Как ни странно, сигареты в зубах у него не было. «Куда теперь?» – спросил он. «Надо бы пожевать чего-нибудь, а то псих вечером в бар звал. Развезет на голодный желудок». Есть тут одно место четкое. Пошли. Пешком? Пешком. Тут недалеко. Мы дошли до угла торгового пятака и снова вышли на продольную улицу. Через пару домов свернули во дворы. Это что еще за Хогвартс? Спросил я, уставившись на остроконечное трехэтажное здание в викторианском стиле с позолоченной вывеской «Букв издали было не разобрать». Местный банк, по совместительству резиденция гильдии торговцев. Хорошо живут. Угу, с размахом. Справа от банка на первом этаже пятиэтажки пристроилась крохотная забегаловка под названием «Путь самурая». Внутри стояло всего четыре столика, три из них были заняты. Похоже, контора больше работает на вынос. Роллы ассорти, две больших порции, сказал Ян, и чайник чая. Девчонка азиатской наружности черканула в блокнот заказ, вырвала листок и передала его в окно кухни. А мы уселись за столик ждать. На стене висела полутораметровая плазма. Показывали разборку в Бронксе. Ох, ты ж, Йо!» – выдал я. «Один из любимых фильмов детства». «Ты смотри внимательно, здесь, может быть, и сюжет другой, и актеры...» «Да нет, пока все так же», — сказал я, глядя, как Джеки Чан раздает люлей налево и направо. «Поели мы просто шикарно. Я объелся, придавил все горячим чаем». «Ну, теперь можно и в бар», — сказал Йен. «Мы вышли на улицу». Ты пока таксу лови, я сейчас в оружейном перчатку забыл. Давай шустрей. Я забежал в магазин. Сделал, сходу выпалил я. Да, смотри. Торговец протянул мне ракетницу, которая в его огромных ручищах смотрелась совсем уж игрушечной. Давай еще четыре патрона, два пулевых, две картечи. Парень порылся в коробке на полке за спиной и выставил на прилавок четыре патрона. И я тут же зарядил ракетницу-картечью и убрал в левый карман. «Благодарю», — сказал я. «Меня, кстати, Фарт зовут». «Кузнец», — протянул парень лапищу. И я пожал твердую, как доска от грубой работы ладонь. «Ты вообще насчет всяких движений как?» «Обсуждать надо», — пожал плечами парень. «Не теряйся, может, еще к тебе дело будет. Ты знаешь, где меня найти». Я попрощался с кузнецом и вышел. Ян уже дымил, сидя в санях. Причем я не понял, это тот же самый возница или другой. «Здравствуйте», — на всякий случай поздоровался я. «Виделись уже», — рассмеялся мужик. «Значит, все-таки тот же». Он взмахнул вожжами, и сани послушно тронулись.